Маяк представляет. 20. Объект 22 лучший подкаст 2019 года по версии Apple. Вот какую историю рассказывают в пограничном краю, где Массачусетс сходится с Вермонтом и нью гэмпширом Да, Дэниел Уэбстер умер. Во всяком случае, его похоронили. Но когда над топким лугом гроза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 Ну у меня там довольно редкие экземпляры, не хочется их стеснять. Что ж, случаются такие маленькие ляпсусы?» «Не знаю, что у вас там за ляпсусы, — отвечал я Вестон. только это голос скряги Стивенса. А сам-то он живехонек, ведь не скажете вы, что нет. Во вторник его видел, бодрый и прижимистый, как сурок». «Во цвете лет», — промолвил приезжий, скорчивший постную мину. «Слышите?»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 Когда Явис закончил, Дэниел надул щеки и выдохнул воздух. Потом повернулся к Явису, и на лице его, как заря над, над ноком, занялась улыбка. «Да, сосед Стоун, попросили вы у дьявола Рогожу», — сказал он. «Но я возьмусь вас защищать». «Возьметесь?»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 Подмышкой он нес коробку, черную лаковую коробку с маленькими отдушинами в крышке. При виде коробки Явис Стоун тихо закричал и забился в угол. «Господин Уэбстер, если не ошибаюсь, промолвил гость очень вежливо, но глаза у него загорелись, как у лисицы, в чаще». «Адвокат Явиса Стоуна», – сказал Дэниел Уэбстер, – «но глаза его тоже загорелись». «Могу ли я узнать ваше имя?» «Мне их изрядно много», – беззаботно отвечал гость. «На сегодняшний вечер, пожалуй, довольно будет облома. Меня часто так величают в вездешних краях». С этими словами он уселся за стол и налил себе из кувшина. Водка в кувшине была холодная, но задымилась, когда потекла в стакан.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 «Ваше усердие в защите клиента делает вам честь, мистер Уэбстер», сказал он, «но если вы не изволите привести других доводов, у меня туговато со временем». И Явис Стоун задрожал. Дэниел Уэбстер нахмурился, как грозовая туча. «Туговато или не туговато?»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 Он снова указал на дверь. В комнату вступил высокий человек с горящим взглядом из увера в строгом протестантском платье и занял судейское место. Судья хатерн, опытный юрист, объявил гость. Он председательствовал на некоторых ведьмовских процессах в Салеме. Были такие, кто потом раскаялся, только не он.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 И что Стоун немногое сумел показать в свою пользу. Он взглянул раз на Саймона Герти и заверещал. И его чуть ли не в беспамятстве отвели обратно в угол. Однако суд это не остановил, на то он и суд, чтобы не останавливаться. Дэниел Уэбстер повидал на своем веку и суровых присяжных, и судей вешителей но таких ему видеть не доводилось».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 Гость был ужасно благодарен за это и перед уходом предложил просто из дружеского расположения погадать Дэниилу. И Дэниел согласился, хотя вообще не очень уважал гадалок. Но этот, понятно, был птицей немного другого полета.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 «Но ваша последняя великая речь восстановит против вас многих соратников. Вас будут звать их оводом и еще по-всякому. Далее в Новой Англии будут говорить, что вы переверте, не продали родину, и голоса эти будут громко слышны до самой вашей смерти». «Была бы речь честная, а что люди скажут, неважно», – отвечал Дэниел Уэбстер. А там он посмотрел на незнакомца, и их взгляды встретились».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 Но ну и сегодня, говорят, когда дьяволу случается проезжать мимо топкого луга, он дает большого крюку. А в штате Нью-Гэмпшир его не видели с той поры и поныне. Про Вермонт и Массачусетс не скажу. Это Стивен Винсент Беннет, американский поэт, новелист, романист, он родился в 1898 году, умер в 1943. Бене дважды лауреат пулицеровской премии за поэму тело Джона Брауна 28 -го года и произведение «Западная звезда», уже опубликованное посмертно в 1943 году. «Дьявол» и Дэниел Уэбстер пожалуй, самый известный его небольшой рассказ. Рассказ, вымышленная история про знаменитого, но реально существовавшего американского государственного деятеля 19 -го века, юриста и оратора Дэниела Уэбстера. Одно время Дэниел Уэбстер был даже госсекретарем и он был сенатором. В общем, конечно, к нему при жизни относились по-разному, но сегодня, кажется, никто не оспаривает его заслуг перед американской государственностью, там им памятники установлены и все такое прочее. Одно время американское государство признало роль Уэбстера в жизни страны, напечатав его портреты даже на деньгах. Это были десятицентовые купюры 1890 года. Ну, а что до рассказа дьявола Дэниел Уэбстер, то он впервые появился в Saturday Evening Post 24 октября октября 1936 года. Эта новелла выиграла премию о Генри. Основные темы Весьма понятны. Патриотизм, рабство, обращение с индейцами. Есть и адаптации. В частности, сам автор адаптировал рассказ в 1938 году для народной оперы с музыкой Дугласа Стюарта Мура, коллеги Беннета по выпуску Ельского университета. Ну и, конечно, есть экранизации. Их тоже несколько. Самое известное – это, пожалуй, фильм 1941 года, Фильм, поставленный немецко-американским актером и кинорежиссером Уильямом Дитерлем, Фильм, который так называется «Дьявол и Дэниел Уэбстер». Картина... В общем, довольно значимая. Бернард Херман получил премию «Оскар» за лучшую музыку к этому фильму. А Уолтер Хьюстон, играющий, собственно, роль «Дьявола», был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль. Так что, в общем, если будет желание, можете ознакомиться с этой экранизацией, сравнить ее с первоисточником, ну или просто э, насладиться, в общем, действительно довольно неплохой картиной. Стивен Винсент Бене и «Дьявол» и Дэниел Уэбстер в переводе Виктора Голышева. Объект 22 Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру